Глава двадцать первая. Площадь ста фонтанов. Разнообразие языков и культур Тверди объясняется крайне просто. Как мы знаем из Катренов, двуединые создали людей и драконов. Также двуединые создали и время. То, что для людей время линейно и последовательно, вовсе не означает, что таковым оно являлось и для создателей нашего мира. Следовательно, Если допустить, что различным группам людей, расселенных по разным территориям, было дано время для самостоятельного развития, мы и получим множество непохожих друг на друга культур, максимально приспособленных к выживанию на исконных территориях. Мы также помним, что двуединые создали весь наш мир как площадку для игр, а драконов и людей – как партнеров по играм. что также косвенно указывает на заложенное самими двуедиными разнообразие культур, то есть условий игры. Принимая данный постулат за основу, легко проследить закономерность распространения единого языка, дара драконов, и влияние его на уже сложившиеся безмагические культуры. Т. Ш. Мойра Брайнон Бастерхази. Феномен смешения языков. Издание 828 года до О.И. 24-й день ласточек Каэтано Шерсуардис. Каэтано вылез из-под одеяла, и, поеживаясь от сквозняка, Заку опять раскрыл настежь окна, чтобы величество проветривалось. Пробудил ближний светильник. Желтый свет фейских груш рассеял предрассветную темень и заставил Кая сморщиться. Голова болела. словно вчера кувшинами пил вино. «Зако!» — позвал он и прислушался. Тишина. Ни Зако, ни Энрике, ни Шуалейды с Мануэлем. Хоть бы сестренка пришла ругаться и обзывать ни у ней, только бы не оставаться с собой один на один. Мелькнула мысль. А что, если она выполнила угрозу и уехала во Фиону поступать в Магадемию? Бросила никчемного братца. все равно у него не хватило мозгов прислушаться к ее предостережениям. «Вы бестолковый тролль, ваше величество», — кайткнул пальцем в помятого сгорбленного типа в зеркале. «Из вас король, как из дерьма шпага, так вам и надо. Женитесь на дурочке Ландеха, сделаете такого же бестолкового наследника и навернетесь с лошади на ровном месте, а Валанта вздохнет с облегчением». Несколько мгновений Кай прикидывал, как будет смотреться помятый тип в алых шелках, и пришел к неутешительной мысли. Отвратительно. И никаких слез Таис по потерянной любви не будет. Шера Альградо не из тех, кто вздыхает и страдает. Не то что король, который нынче не король, а зимний выползень, негодный и свиньям на корм. Правильно, Шу сказала, нюня. Надо было действовать, как Шис его знает. Да хоть прислушаться к Шу и не привечать эту ландеха. Кай передернулся. Вместо Таис, готовой обсуждать оснастку парусников или наспор высчитывать сложные банковские проценты, каждый день видеть Виолу ландеха. Пышную, влюбленную и глупую. Какой же безмозглый тролль! «Не сумел сохранить ничего! Ничего!» «Ты еще не одет?» Бодрый Закариас без стука распахнул дверь. «Умывайся! Скоро рассвет!» «Рассвет! Сейчас бы бегом к источнику, окунуться в ледяную воду и сразу на плац, хорошенько размяться! Вот была жизнь в Сойке! Никаких интриг, предательства и тоски! И никаких костей и вина!» Полминуты под холодным душем вернули Каю подобие бодрости. Он растерся полотенцем, быстро оделся, пристегнул шпагу. «Вот глупость, слушать русалочьи песни в столице. Это в сойке летом солнце поднимается под завораживающие мелодии. А тут... Откуда в сотни лик от моря русалки?» Придумал же Зако развлечение. Кай хотел было сказать, к шерхабу русалок пошли лучше в тренировочный зал. но передумал, не годится обижать друга. Зако старался. Вчера весь день шутил, играл в кости, обсуждал скачки. Не попрекал и не взывал к совести. Русалок вот придумал. И все, чтобы поддержать и помочь. «Новый образ для вашего величества», — шутливо поклонился Зако, подавая амулет личину. «Что за образ?» Не дожидаясь ответа, Кай глянул в зеркало — Оттуда на него смотрел Зако Альбара, второй, то есть настоящий Альбара, подмигнул из-за плеча и тоже надел амулет, тут же превратившись в красавчика-брюнета лет двадцати пяти. «Море из слишком смазлив, — фыркнул Кай. «Зато хорошо дерется и отсутствует в столице. Виконт Торелавьеха недавно поехал в глушь за каким-то наследством». «А почему Мануэль не с нами?» «Потому что я его не позвал». «Надеюсь, вы не поссорились?» «Нет, конечно. Просто позволил ему выспаться». Не то чтобы Кай совсем-совсем поверил Зако, все же врать тот не умеет, но и допытываться не стал. Не время бодаться с лучшим другом. И так уже одним местом ощущается реальная опасность его потерять. А Мануэль наверняка с Шу. Прекрасная принцесса ему явно ближе и дороже, чем не слишком-то прекрасный король. Выйдя за дверь, Кай удивленно огляделся. Гвардейцы, его обязательная охрана, исчезли. За спиной усмехнулся Торелавьеха. «Подарок от Шуалейды — шесть амулетов теней», — пояснил он. «Инкогнито так инкогнито». В подтверждении его слов раздалось шесть тихих голосов. «Здравия желаем, Ваше Величество!» Кай только покачал головой. «Если в следующий раз Шу отправится вместе с ним играть в кости, самое время будет заказать алую погребальную тунику». «Шиз! Что за глупости лезут в голову?» «Ну идем, мой верный оруженосец!» «Преувеличенно бодро скомандовал Кай. Нас ждут славные дела!» У бокового крыльца уже собралось с полдюжины шеров, Почему-то не было баронета Харероса и того осла, что позавчера вызвал Зако на дуэль. Надо же быть таким дурнем вызвать Зако, который дерется, как сам Хис. Кай усмехнулся, но тут же обозвал безмозглым троллем себя. Забыл спросить, чем дело кончилось. Хотя чего спрашивать, вот он, Зако, жив и здоров. А осла королевские гвардейцы уже похоронили. «Светлого утра!» улыбнулся всем сразу Кай. «Светлого утра!» тем же тоном повторил за ним Зако. «Светлого!» растерянно отозвались Шеры, переводя взгляды с Закариаса на Тореловьеха. «Надеюсь, Морис не сочтет за обиду, что мы временно позаимствовали его лицо», точь-в-точь точь голосом Кая сказал Зако и махнул в сторону ворот. «Вперед, благородные Шеры!» Лица шеров просветлели, они наперебой бросились восхвалять оригинальную идею возлюбленного Сюзерена. «Не позволит ли, Ваше Величество, прочитать новую оду?» На ходу протиснулся к Морису Тореловьеха Веслен. «Вчера при виде мужественного бойца с обнаженным клинком меня посетило вдохновение». Закус нисходительно кивнул, не сбавляя шага, а Кай, оттертый от короля, поморщился. «Интересно, Лизаблюд Веслен понимает разницу между лестью и издевательством? Или ее на самом деле нет, этой разницы?» «Ладно, веселиться так веселиться!» Кай пристроился с другой стороны от поэта. Через его голову подмигнул Зако. «Кровь и любовь, прелестная рифма!» Своим собственным голосом прервал он Веслена. «Нам нравится!» «Мы в восторге!» — в тон продолжил Зако. Веслен споткнулся от неожиданности. Кто-то из шаров засмеялся, кто-то спросил. «У вашего величества раздвоение личности?» Кай сделал удивленное лицо, глянул на Зако. Зако ответил тем же. «Играть в зеркало и отражение им было не впервой. Лишь немного сбивали маски. Наше величество едины и неповторимы». В унисон заявили оба. «Невероятно! Потрясающе!» Снова в влез Веслен. Это достойно запечатления. Что он нес дальше, Кай не слушал. Всю последующую дорогу к Котмели, где циль впадает в Р, он старательно веселился, шутил, сам смеялся байком из армейской жизни и рассуждал о достоинствах скаковых лошадей и куртизанок, не забывая поддерживать игру Зако. К тому моменту, как вышли из парка на аллею Магнолий, что ведет к площади ста фонтанов, Шары окончательно запутались, кто есть кто, а настроение Кая поднялось. Он, наконец, заметил, как красивы угасающие звезды и как пронзительно свеж утренний воздух. «Ваше Величество, когда-нибудь видели, как просыпаются фонтаны?» — спросил сразу у обоих веслен. Чрезвычайно поэтическое зрелище. Кай покачал головой. Он никогда не задерживался в городе до рассвета, Привычка к солдатскому расписанию не сдавалась так просто, и к полуночи он полностью терял интерес ко всем развлечениям, кроме подушки. «О, я сочиню оду о ваших величествах», — И оживился поэт. «В другой раз», — отмахнулся Зако, — «ему, похоже, стало надоедать игра». «В следующем году», — поддержал друга Кай, — «сейчас мы желаем послушать птиц». После того, как Шу обозвала Веслена его любовником, томные вздохи и надушенные локоны поэта перестали казаться забавными. Вот уж чего, оказаться в постели с мужчиной Кай никогда не хотел. Пусть он хоть сто раз истинный шер, ему не все равно, какого пола существу задирать юбку. И вообще, юбка должна быть, а не штаны, шпага и все прочее». иначе он бы давно уже познал все радости любви с Зако, самым близким другом, практически братом. О боги, подумать только он и Зако. Фу, да Зако за одну такую мысль ему в глаз даст, не поглядит, что король. Они приблизились к площади ста фонтанов, когда кромки крыш окрасились розовым, а разноцветные жуки в фонарях уснули, Каю вдруг так захотелось первым разбудить фонтаны, что он забыл королю негоже вести себя, как мальчишке, с радостным воплем «Светлого утра!» Он побежал к бронзовой девушке с кувшином на голове. Заку сорвался в бег в тот же момент, едва не опередив Кая. Удивленные Шером мгновения помедлили и бросились за ними и в рассыпную к ближним фонтанам. Бронзовая дева издала тихий вздох, и из-под ее ног брызнули во все стороны струи воды. Кай засмеялся, его обрызгало. «Светлого утра!» — раздавались крики шеров, и фонтаны оживали один за другим. Вдруг показалось, здесь и сейчас начинается новая жизнь. Топот, плеск упавшего в фонтан тела, виск тетивы, жужжание болтов, звон ножа о камень и вопль Зако. «Справа!» Слились в один пронзительный звук. Кай отпрыгнул, выхватил шпагу, обернулся. На него неслись от соседнего фонтана двое в масках с обнаженными клинками. Еще с полдюжины незнакомцев рубились со смутными тенями гвардейцами. Кай встретил сталь сталью, отпрыгнул, ушел перекатом от второго, вскочил. Выставил клинок. В скрежете шпаг и кипении злости, Кай снова почувствовал себя королем». Сейчас все зависело от него — жить или умереть. И сейчас он хотел жить. Удар, еще удар, прыжок, поворот, удар. Один готов. Кайт прыгнул от падающего с разрубленным горлом противника, парировал удар второго, отскочил. В азарте не почувствовал боли, лишь увидел, как брызнула кровь из плеча. Перекинул шпагу в левую руку, снова парировал. «Бежать!» — требовал рассудок. «Убью!» — бурлила ярость. Краем глаза Кай видел бегущих к нему гвардейцев и Зако. Трупы на мостовой, разбегающихся шеров, удар, поворот. Снова звон стали, удачный взмах, и с убийцы слетает маска. раз! Мгновение замешательства чуть не стоило Каю жизни. Шпага летит в грудь, парировать некогда. «Все!» Кай упал на скользком камне, Уходя из-под удара, остриё лишь разрезало сюртук и оцарапало кожу. Удар обулыжника отозвался болью, в глазах потемнело, но Кай откатился и вскочил, удивляться везению потом. Взмах шпагой туда, где должен быть враг, сталь свиснула в пустоте. На мостовой, в двух шагах, лежал бумажно-бледный Баранет Харерос. Он удивленно и обиженно смотрел на Каэтану, кровь хлестала из пробитой бедренной артерии. «Кай!» — крик подбежавшего Зако заставил его вздрогнуть и застонать от внезапно нахлынувшей боли. «Что с твоей рукой, Энрике? Где тебя носит? Король ранен!» Кай попытался пошевелить правой рукой, но Закариас снова заорал прямо в ухо. «Ты что? Стой, давай! Обопрись на меня! Сейчас!» Последнее слово он произнес откуда-то издалека. Мостовая закачалась Послышался шум волн, тоскливо запели русалки. Только вместо «утра» наступила ночь. «Он выживет», — тревожно спрашивал кого-то Зако. Кай хотел засмеяться. «Глупости! От пустяковой царапины на плече не умирают». Но, открыв глаза, увидел Зако, склонившегося над предателем Хареросом и сидящего на корточках Герошана. Зако был без личины. Кажется, он потерял амулет еще во время боя. «Поздно!» — покачал головой Энрике, вставая. «Надо было заниматься им сразу!» «Повезло ему! Утыренышу!» — бросил Зако и добавил длинную тираду по зуржьи. Двое гвардейцев придерживали сидящего на брусчатке Кая. Двое стояли рядом с клинками наготове. Еще двое из Закариас осматривали трупы. Золотой молодежи, видно, не было, кроме единственного, убитого в самом начале». Бедняга попался под нож заговорщиком. Есть хоть кто живой из предателей? спросил Кай, поднимаясь на ноги и отталкивая руку гвардейца. Правое плечо все еще болело, но наложенное Энрике заклинание и повязка обещали, что к завтрашнему дню от раны останется лишь небольшой шрам. Никого, Ваше Величество! виновато пожал плечами капитан. Их было слишком много, чтобы отвлекаться на пленных. Кай кивнул. и подошел к удивленно взирающему в небо Хареросу. Дага Зако Альбары по-прежнему торчала в ране. «Придется полпреду конвента вытрясать подробности из него. Никто не ушел?» «Никто!» — снова отозвался Энрике. «Зако!» — Кай повернулся к другу. «Спасибо тебе! Еще бы чуть! Прости, Кай! Дурная была идея с этими русалками. Из-за меня ты едва не погиб!» «Чушь! Ты меня спас!» «Тебя спасла жадность Харероса», — грустно ухмыльнулся Зако, пиная одно из тел. «Посмотри, какую шваль он набрал! Не поскупись, он на нормальных стрелков, кто знает!» «Вашему величеству повезло», — добавил Энрике. «Не возражаете вернуться домой?» «Разумеется. У нас прорва дел».